18. Фрейд договорился о встрече, и те назначили место, куда Джерри отправился со своим другом. Смехов сначала хотел отправиться один, но Джерри настоял на своем участии. «Ты что, не доверяешь мне?» «Я тебе верю, как самому себе», — ответил на это Дональден, не уточняя, что в последнее время он не верит даже самому себе. «Но я должен быть в курсе всех договоренностей». «Понятно. Старая машина Джерри Дональдена вот уже час колетела по темным закоулкам окраины города». провожаемые долгими взглядами затаившихся среди мусорных баков бродящих собак или кошек. Глаза их светились в темноте, словно лампочки. Редкие прохожие и просто бомжи в каком-то рубище с огромными пакетами в руках быстро перебегали дорогу, спеша спрятаться в еще более темных переулках и тупичках. «Это здесь», — сказал Фрей. «Тебе лучше знать», — ответил Джерри и остановил свою потертую хету. «Где они?» «Сейчас выйдут, если не решат, что мы подсадные утки». А если решат, что мы утки, то что тогда? Тогда последнее, что ты увидишь, так это яркая вспышка выстрела из гранатомета. Ты это серьезно? Чуть дрогнувшим голосом спросил Джерри. Ну, насчет гранатомета не знаю, но подорвать ручной гранаты могут. бросят под днище и, поминай, как звали. да весело. Дональдон вертел головой, стараясь первым обнаружить посторонних. Но стук в боковое стекло со стороны водителя все равно раздался для него неожиданно. Джерри аж вздрогнул. подскочив на сиденье, хватаясь за сердце. «Уф, твою мать! Чуть сердце не остановилось!» «Выходите!» — сказал парень в черной кожаной куртке с цепями на плечах в виде ипполетов. «Идите за мной, не отставайте!» «А моя машина?» — спросил Джерри. «Эту территорию контролируем мы. С ней ничего не случится. До тех пор, пока что-то не случится с вами», — позволил себе усмешку разбойник. «Это обнадеживает. Хватит болтать, идите за мной!» Джерри недоверчиво оглянулся... Но не оставалось ничего другого, как подчиниться, и он последовал за проводником. Появилась предательская и трусливая мыслишка все бросить. И Дональдену к собственному неудовлетворению потребовалось время, чтобы ее в себе задушить. Осторожно пробравшись через гору мусора, проводник привел их к двери в какой-то стене. Оттуда вышел еще один молочник с цепями на куртке и рисунком оскалившейся крысы на плече. Он поочередно быстро обыскал Дональдена со Смеховым, в довершение проведя рядом с ними каким-то прибором. в котором опознался устаревший это к лет сорок назад полицейский сканер. «Они чистые, Чиж!» «Хорошо, Ллойд!» — ответил проводник. «Идемте за мной!» Друзья стали спускаться вниз по захламленным мусором ступенькам. Глаза не видели низги, потому пришлось ориентироваться на слух и страховать себя руками, опираясь на шершавые стены, чтобы не свалиться, подвернув ногу. Процессия прошла несколько поворотов, неожиданно открылась еще одна дверь и всех ослепил яркий свет. В подвальной комнате с какой-то ветошью на стенах и замызганными плакатами фривольного содержания кто на стульях, кто на ящиках расположились пять человек. Они играли в карты, пили пиво, а под потолком клубами стоял сизый дым от паршивых сигарет, будто кто-то жёг вату. Чиш ввёл друзей в комнату и закрыл за собой дверь. «Вот они», — сказал Чиш главарю, — «чистые». «Здорово, дюк поздоровался Фрей, быстро сориентировавшись в обстановке. «Не знал, что ты стал главарём». «А что случилось с Болтом?» и мог бы стать ты, если бы не ушел», – пожав руку, ответил Дьюк. «А Болт загнулся от передозировки. Он в последнее время этим сильно грешил». «А это кто?» «Заказчик», – коротко ответил Фрей, беря в свои руки ведение переговоров. Джерри не возражал, тем более, что он не знал, как нужно разговаривать в подобной среде. «Итак, какие проблемы?» «Проблем нет. Есть необычная ситуация. Нам нужно попасть на прием к дирикензе». устраиваемый им послезавтра. Интересно. Действительно с интересом взглянул он на нанимателей. Но раз вы к нам обратились, значит, у вас уже есть какой-то план. Есть, ответил Дональден и вкратце изложил его основные пункты. Интересно, повторил Дьюк. Примерно это будет стоить пять тысяч. Джерри неприятно поразила подобная цена. Она превосходила ту, что он мог предложить более чем в два раза. Видя некоторое смущение на лице заказчика, Дюк пояснил. «Работа не по нашему профилю. Избить кого-то, руки-ноги поломать, украсть его по заказу — это мы можем. А высшие слои? К тому же времени на подготовку нет, а это риск. Да и цену я назначил по минимуму в память нашей дружбы с гвоздем». «Гвоздь — это Фрей», — догадался Джерри, искоса взглянув на смехово Тот еле заметно кивнул. Интересно бы узнать, за что он получил эту кличку. Но вслух помня кивок сказал. «Хорошо, цена меня устраивает. Тогда обговорим детали».